Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведование хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел, много мыслей перебродило в его голове. Любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, Но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий осознавал, что он не свободен. Он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман со своим сыном. Капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим, когда же, наконец, он разгадал его. Дело уже было сделано. Привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми. 23 лет отроду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени, ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот. А его продержали в искусственном уединении. И вот заколдованный круг расторгся а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир, но он не боялся насмешек. Его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, и он надел, не смущаясь, студентский мундир». Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый. Он производил странное впечатление на своих товарищей. Они и не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом. Они в нем не нуждались и не искали в нем. Он избегал их. В течение первых двух лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе. Однажды в театре, Мочалов находился тогда на своей высоте славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления, увидел он в ложе билетажа «девушку», И хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложе, девушка не шевелилась. Чуткая молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица. Изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ. В самом положении ее головы, рук, шеи одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет 45, декольте в черном токе с беззубой улыбкой на напряжённо озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстуке с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашенными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками по всем признакам, отставной генерал». Лаврецкий не отводил взор от поразившей его девушки. Вдруг дверь ложа отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем как с старинным приятелем, Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого. Сам Мочалов, хотя и был в тот вечер в ударе, не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу. Она вся наклонилась вперёд, щёки её пылали, под влиянием его упорного взора глаза её, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нём. Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина. Он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьяной, что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать, и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад, во время своего пребывания в подмосковной на кондиции у графа Эн. С величайшей похвалой отозвался энтузиаста Варваре Павловне. «Это, брат ты мой!» — воскликнул он со свойственной ему порывистой певучестью в голосе. «Эта девушка — изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и при том придобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой что генерал-человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он со своей робостью. На шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, и оба отправились к Коробьяным.